Глава 52. Рамат сидел на балкончике третьего этажа, любуясь видами Теуриата, нависавшего над Каимирским посольством. Дворцы, 12 для королей и церемониальный 13, представляли собой величественное зрелище не только из-за размеров и богатой отделки. Они были символом власти королей, дев и асеримов. знаком божественного благоволения. Попивая сладкое малосанское вино, Рамат раздумывал об игре, в которую они с Мирьям ввязались. Они играли с огнем, и огонь этот грозил опалить не только их, но и людей посторонних. Ценой мог стать весь Каэмир. В глубине души хотелось пойти к королям и рассказать все. Что Масит ищет Хамзакиира. давно умершего сына Кулашана, короля странника, что он раздобыл лёгкое дыхание, чтобы поговорить с ним, что Юваань синь снабжает воинство деньгами и сведениями. Но доказать это было бы сложно. К тому же Рамаду, как каимирцу, не хотелось первым заговаривать о Хамзакиире. Связь Хамзакиира с Каимиром была крайне выгодна Юваню. Возможно, именно он или его императрица и предложили воинству этот план, а не наоборот. Так им легче было бы отрицать все перед королями. Что бы мы выгодали от этого союза? Не меньшей проблемой оставался Масид. С годами ненависть Рамада и желание убить этого подонка не уменьшались. И теперь он так близко. «Следуй за белой волчицей». сказал Эрек, и он следовал. По Шарахаю ходили слухи, что какой-то проповедник привез женщину в обитель дев, и по описаниям он понял, что эта женщина – Чеда. Много ночей он прождал в ее доме, надеясь, что кто-нибудь покажется – она или ее любовник мрэ Наконец, как и предсказывала Мирьям, она явилась. И в ту же ночь Данаил принес новости об Эмре. Ромат успел пожалеть, что отпустил её и дал обещание дождаться, пока она не поговорит с Эмре. Но те слова Эрека. Мирьям велела следовать им, так что оставалось лишь ждать и тревожиться. Что бы ни уготовила судьба, они скоро об этом узнают. Царь Алдуан щедро заплатил шпионам за новости о том, что воинство что-то планирует в ночь Бетзаир через два дня. Ветер побежал по зелени в цветочных горшках. Рамат отхлебнул ещё вина. Неплохое, но слишком уж приторное. В дверь постучали. «Войдите!» Снова стук. «Войдите!» — я сказал. Микал, его племянник и паш, выбежал на балкон, как на скипидаренный, с серебряным подносом, на котором лежало одинокое письмо. «Боги милосердные, Микал!» Ромат взял письмо. «Выглядишь так, будто на похороны свои опаздываешь. Соберись». Микал покраснел, глянул на конверт, на Ромата, на поднос. «Ты понял?» — спросил Ромат. «Да, мой господин». «А по-моему, не понял. Подумай над этим, однажды сообразишь. Теперь иди». «Слушаюсь, мой господин». И убежал, умудряясь выглядеть при этом ещё глупее. Ромат усмехнулся его наивности и лишь теперь заметил печати обители дев. 12 шамширов веером вокруг щита». Он сломал печать, посмотрел письмо и, сложив его, поспешил в комнату напротив, к Мирьям. Он даже громко постучал из вежливости, но вошел, не дождавшись ответа. Мирьям сидела вместе со своей горничной на южном балконе. Обе они были заняты тем, что рисовали на холстах янтарные виды шарахая. «А если б я была не одета?» — спросила Мирьям, не оборачиваясь. «Но ты одета?» «А могла быть и не одета». Рамат протянул ей письмо, но Мирьям даже не посмотрела в его сторону. «Я рисую, мне сейчас не до записок». Это из обители дев. Мирьям отложила кисть и цапнула письмо, сделав горничный знак уйти. Девушка принялась мыть кисти, но Мирьям щелкнула пальцами, и она спешно удалилась. «Вижу, ты произвел впечатление», сказала Мирьям, перечитав письмо еще раз. Оно было от некой наставницы Заиде, объяснявшей, что юная послушница Чедамин аянеш Аянешала готовится пройти последнее испытание перед вступлением в ряды дев. И в свою свободную ночь перед бетзаир она с удовольствием проведет в компании Рамада Шан-Амансира Альмаданского. Все, что произошло с их поединка, калейдоскопом пронеслось в голове Рамада Охота на Масида, разговор с царем, визит к Эреку, встреча с Чедой в ее доме. Ему казалось, что боги играют с ним, со всеми ними. Все время сводя его с Чедой, ради им одним понятной цели. «Ты, разумеется, с ней встретишься», — сказала Мирьям. Рамат был рад, что она не упомянула Эрека. Мирьям верила этому существу куда сильнее, чем он. Даже если его предсказание верно, и они найдут Хамзакиера с Масидом, он чувствовал, что в сделке есть какой-то подвох. С детьми гажена никогда не обходится без подвохов. «Я-то встречусь», — Однако в прошлый раз она ничего не знала и с тех пор, насколько мне известно, не покидала обитель дев. Ты всё ещё веришь, что она говорила правду и ничего не знала о планах воинства? Прямо она этого не сказала, но да, думаю, она ни при чём. Ей не нравятся их методы, она считает их слишком жестокими. Перемены порой требуют жестоких методов, сказала Мирйам тем же тоном. которым Рамат только что разговаривал с племянником. Ибо перемены — это столкновение с не менее жестокой реальностью. Она отложила письмо, взяла с Мольберта тряпку и принялась оттирать с пальца в синюю краску. Возможно, она просто защищает этого своего Эмре. Возможно. Но я так не думаю. Она удивилась, когда я рассказал ей о его связях с масидом и участии в атаке на обитель Дев. Мирьям неодобрительно взглянула на него запавшими глазами. «Ты что-то ей пообещал. Я пообещал ей, что она сможет поговорить с Эмре, прежде чем я им займусь. Я не говорил, что могу устроить им встречу. Просто пытаюсь понять, насколько ты непредвзят». «В этот спор я больше ввязываться не собираюсь, Мирьям». «Итак, в ночь перед испытанием о Асеримами она зовёт тебя». «У неё что, во всём городе больше никого нет?» «Эрек предвидел это. Что тебя так удивляет?» «Эреки, как и боги, читают в сердцах людей. Странно, что именно тебе он велел следовать за белой волчицей». «Она могла бы позвать Эмре, но вряд ли знает, где его искать». мрэ да», — тихо и задумчиво произнесла Мирьям. «Но не сбрасывай себя со счетов». «Как давно ты уже не...» «О чем ты, Мирьям?» «Ты мог бы сыграть на ее симпатии, перетянуть ее на нашу сторону. Она использует меня, мы используем ее. Больше между нами ничего нет». Мирьям склонила голову к плечу, приподняла брови, очевидно, не веря ни единому слову. «Как скажешь». Ромат подавил вздох. «Так и скажу. Мы закончили?» Мне ещё многое нужно успеть перед встречей». Мирьям вновь отвернулась к своему пейзажу. «Тогда иди, разумеется». Рамат подумал, что нужно остаться, поговорить с ней, объяснить, что всё не так. Но, сказать по правде, ему надоели её игры. «Пусть осуждает его сколько хочет. У него есть дела». На следующий день он долго стоял перед зеркалом, поправляя рубашку, проверяя, как сидит плащ. Даже волосы пригладил, боги милосердные. Но только ради приличия. Слуги и эта наставница Заиде должны быть уверены, что он воспринимает всё серьёзно. Однако, чем дальше, тем больше он думал о последней встрече с Чедой. Она выглядела такой сердитой, такой уверенной, когда вошла. Зачем отпираться? Ему нравились женщины яростные, как Ясмин. На церемонии в Солнечном дворце нужно было представить Чеду Юваню. Изначально он надеялся узнать его получше, подобраться к нему через неё. Но на приеме заметил, что посол беседует с одной из дам Золотого холма, и непростой, а по слухам, к хорошей знакомой короля Ихсана. Из двенадцати королей Ромат доверял Ихсану меньше всех. Не зря ведь того прозвали сладкоречивым. Поэтому он решил не соваться к Юваню и избегать даже разговоров с Чедой. Пока не станет понятно, как ее присутствие изменило расклад туриятских интриг, если вообще изменило. Он заметил ее расстройство, но поделать ничего не мог. Один неверный шаг – и запутаешься в паутине шарахайской политики. Однако, прежде чем покинуть Солнечный дворец, Рамат заметил, что Чеда взяла дело в свои руки и сама подошла к Ювааню. «Храбрая девчонка». По спине бежала приятная дрожь. «Надо вести себя поосторожнее». Рамат был не слепой и прекрасно понимал, что Чеда — ценное приобретение, если правильно распорядиться. Он покачал головой, разгладил рубашку на груди. Он обещал себе не прикасаться к женщинам, пока его долг перед Ясмин и Рихан не будет исполнен. Но там, в полутьме её дома, едва не поддался искушению. Нет, слишком всё это сложно. У неё есть Эмре, с которым она живёт и которого, кажется, любит. К тому же нельзя забывать о воинстве, королях, Мирее. Под окном раздался стук копыт и скрип колёс по гравию. Рамат спустился ко входу, и Данаил спрыгнул с козёл ему навстречу, загораживая путь. Рамат попытался обойти его, но Данаил снова зашёл вперёд. Что такое? спросил Рамат, пытаясь заглянуть в темноту экипажа. Вы его взяли? Да, но он отказывался идти по-хорошему, мой господин. Что это значит? Ромат оттолкнул Данаила плечом. «Мой господин». Рамат распахнул дверцу экипажа и увидел Аламанте, своего второго помощника. Напротив сгорбился связанный мужчина. Кровь заливала его рубаху и шаровары. Эмре, избитый, весь в синяках. Рамат резко обернулся к Данаилу. «Что в словах «не трогать» тебе непонятно?» Данаил развёл руками. Он отказывался идти. Надо было его скрутить. Мы пытались. Этот парень боец, так просто не сдаётся. Да он же теперь на похож. Рамат прикрыл глаза, представляя лицо Чеды, когда она это увидит. И что спрашивается, она подумает. Но что сделано, то сделано. «Проведите его тайком с заднего входа», — велел он. «И не уроните там с лестницы по дороге. Хоть этого сможете?» Данаил кивнул. «Конечно, мой господин. Вымойте его, переоденьте. Подберите что-нибудь из моего гардероба, чтобы выглядел пристойно. И боги милостивые. Сделайте что-нибудь с его лицом». «Как прикажете?» Отозвался Данаил, снова вскочил на козла и уехал. Рамат прекрасно понимал, что всё бесполезно. Это никак не объяснишь и не исправишь. Конечно, ему хотелось допросить Эмре, вытянуть из него все о воинстве, атаки на обитель Дев и похищении Вежди, но он дал чеде обещание и не собирался его нарушать. «Пусть сперва она поговорит с ним. К тому же она сможет потом пересказать то, что узнает от Эмре. Для них Смирьям это неплохой шанс получить то, чего они хотят». После полудня он велел привести пленника. Руки Эмре больше не были связаны. Одежда Рамада смотрелась на нём, как на корове седло. Симпатичный парень, но шараха не до мозга костей. смуглый чернобородый и темноглазый. Лицо его, даже умытое, выглядело ужасно. «Знаешь, зачем ты здесь?» Эмре расправил плечи, пытаясь смотреть на Рамада сверху вниз. «Твой человек сказал, что мне дадут поговорить с Чедой». «А ты хочешь с ней поговорить?» Он харкнул, сплюнул на ковер тягучую кровавую слюну. «Я с ней поговорю, когда и где захочу. Каимирский мусор мне для этого не нужен». «Я полагал, ты знаешь, что ее забрали девы». Эмрэ не ответил, подтверждая подозрение. «Ты думаешь, что сможешь пробраться в их обитель?» «Думаешь, девы тебя встретят с распростёртыми объятиями и оставят вас поболтать за чашкой чая?» Эмре медленно моргнул. За окном вновь зацокали копыта. Подъехал чей-то лёгкий экипаж. Эмре бросил взгляд в сторону окна, но промолчал. «Она собирается в цветущие сады, чтобы стать полноценной стальной девой», — продолжил Ромат. «Ты об этом знал?» Челюсть Эмре разжалась. Взгляд смягчился. «Ты уверен, что оси мы сочтут ее достойной?» «Тут я ничего не смогу сделать», — ответил Эмре после долгого молчания. Открылась и закрылась дверца арбы. Донеслись голоса. Слуги приветствовали гостью. Рамат мотнул головой в сторону окна. «Это должно быть она. Поговори с ней, Эмре. Это все, о чем я прошу». «Поговорить с ней?» да «О чем?» «О чем она пожелает?» Эмре недоверчиво прищурился. «То есть твои люди побили меня и запихнули в арбу, чтобы я смог поговорить с Чедой?» «Именно так», — мР смирил его взглядом. «Ты против воинства, верно?» «Он был еще молод, но точно не глуп. Я противник многих вещей. Ты их не найдешь». «Я ни слова тебе не скажу. Лучше убей!» Его взгляд был таким яростным, что Ромат не стал переубеждать, только кивнул. «Я тебе верю!» Открылась и закрылась дверь гостиной. «Но не думаю, что придется тебя убивать!» Он подошел и сжал причо Эмре. Тот поморщился, отбросил его руку. «Просто поговори с ней!» Эмре взглянул ему в глаза, взвешивая все возможности, и кивнул. Ромат кивнул в ответ, и вместе они спустились на первый этаж.